Госпожа Кристия показала на охваченные балонами локти. Это одежда замужней женщины латовки. Причина их поведения в отношении женщин заключалась в том убеждении, что если мы не носим балонов на коленях, и мы э, -э, э она вопросительно посмотрела на ближайшего супруга, который искрестил три свои заручка и погладил усы в смятении, Джерику показалось, что это был Рокфрут. «Дорогой, публичная девка», — сказал Рокфрут почти неслышно. «Они так раскаиваются», — сказала госпожа Кристия. Она подвинулась ближе к Амелии Бармача, на публике, по крайней мере, дорогая. «Поздравляю тебя, Маберс», — сказал Джерик. «Надеюсь, вы и ваши люди будете счастливы с вашей женой». Поздравляю задницу, сказал капитан Мэберс, мястим голосом пожимая ему руку. Какой проклятой вонючка. Я не хотел обидеть. Когда заткнешься, я отваливай, тупица. Вы и навсегда оставили космос? спросила Амелия. Капитан Мэберс, пожал с кошенными плечами, там нет ничего интересного. Он бросил на неё похотливый взгляд, который заставил её отодвинуться назад. Ну, она набрала в груди воздуха. Я уверена, раз вы теперь женаты. Она умолкла, потерпев поражение в своих усилиях. Капитан Мэберс хмыкнул, пожирая глазами её локти, просвечивающие сквозь тонкий шёлк платья. Хлимполк, заметила госпожа Кристия. Э, простите, моя косточка. Он уставился в пол. Хлимполк? Переспросил Джеррик. Флимпоук, мисс Мадерс, ответил ему госпожа Кристия с сожилой гордостью. Я буду миссис Мадерс, миссис Рокфрут, миссис Глобгн, а мы будем мистер и мистер Монгрев де Гёттэ. Это был Вертер в голубом с ног до головы, тёмно-голубые глаза смотрели из голубого лица, его трудно было узнать. Рядом с ним в позе мрачного удовлетворения возвышался монарх плачущих гор. Что, вы женитесь? О, это превосходно. Мы тоже так думаем, сказал Вертер. А что, есть ещё кто-нибудь? Мы мало с кем имеем что ли бы общее, прогудел Монгров. Кроме того, кто ещё согласится на меня? Кто проведёт остаток жизни с таким бесформенным телом, с такой бесцветной личностью, с таким беспарезным умом? Нет твоей подходящей пары, поспешно сказал Джэрик, зная склонность Эмонгрова раз на час набирать инерционный ход и проводить час или более в перечислении собственных недостатков. Мы решили нашу судьбу во дворце чудес доктора Волоспиона, когда упали с карусели, что может также разделить все остальные наши несчастья превосходный план